Простейшие. Протозоа. Под именем простейших соединяются все животные, обладающие самой низшей организацией и состоящие только из одной жизнедеятельной клетки, почему они противополагаются всем остальным животным. метазоа, тело которых состоит из тканей, представляющих комплексы множества клеток. По мнению некоторых натуралистов, под именем простейших должно понимать все те группы организмов, в животной природе которых есть возможность сомневаться. Действительно, многие из этих животных почти с одинаковыми основаниями могли бы быть причислены и к растениям и представляют как бы переходные ступени между этими двумя царствами организмов. Тип простейших разделяется на два класса – наливочных животных или инфузорий и корненожек.